Глава шестнадцатая. Акула. В очередной раз навестив Тиландера, колдовавшего со своими выдрами над судном, я был приятно удивлен представшей перед глазами картиной. На воде, крепко привязанное к самодельной тумбе дока, покачивалось судно с почти доверху обшитыми бортами. Я до этого видел только скелет корабля, который не внушал особого доверия.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 Лайтфуд и Рам обедали кусками жареного мяса, принесенными их женами, которые, кстати, и были сестрами. Американец торопливо вскочил, вытирая губы тыльной стороной руки. «Присоединяйтесь, сэр!» «Спасибо, Уил, но я не голоден. Вы кушайте. Я к вам просто на минутку, на пару вопросов». Я присел рядом, наблюдая за кузнецами. Рам отрывал большие куски зубами и ел, мало пережевывая. Лайтфуд, наоборот, тщательно прожевывал каждый кусочек. Когда парни насытились, задал первый вопрос. «Уилл, как продвигаются дела с кирасами?» «Хорошо, сэр. За неполных два дня делаем одну кирасу и начинаем работу над второй. Через два месяца, если хватит стали, все воины будут обеспечены доспехами. Почему вы спросили, сэр? Есть проблема с качеством?» В его голосе слышалась обеспокоенность. «Нет, Уильям, все нормально. Просто надо понемногу приступать к ковке мечей».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 «Наше племя разрослось, и у каждого из племен были свои представления о духах и прочем. Пришло время разработать основы религии и выстроить четкую иерархию добрых и злых сил». Кат пришел, когда я заканчивал обедать. С того праздника Сева, когда напившийся и пристававший к Мии Хер лишился уха, он старался не попадаться мне на глаза без особой надобности. «Садись, Хер. Хер ли стоять все время?»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 Оставалось придумать подвижное основание, чтобы ее можно было направлять в разные стороны. Уильям, хватая баллиста, и произвел выстрел в ствол пальмы в 20 метрах. Пальма раскололась по стволу продольно, а гарпун, пролетев еще метров двадцать, попал в большой валун, испортив острие. Пальмы я берег, и лайтфуту пришлось выслушать отборнейшие ругательство на английском. Но баллиста получилось огонь, что я вынужден был признать,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 Тиландер наконец, закончил с веслами и установил пару. На мой вопрос, когда мы проверим плавсредство, он попросил у меня неделю, чтобы научить синхронно грести своих матросов. Драккар получился 16 весельным, и первые испытания Тиландер собирался провести завтра, но без меня. «Через неделю, сэр, мы выйдем в море и на веслах, и на парусах. Не хочу ударить лицом в грязь перед вами». «Я согласился».